Глава сорок восьмая. Всюду черти. Когда тебя поднимают посреди ночи, это ужасное чувство. Помню, в детском лагере мы забавлялись тем, что натягивали над несчастной жертвой одеяло и будили ее жуткими криками «Потолок падает!». Потом за нами обычно бегались с кулаками, я сам даже неоднократно был бит, но это ни разу меня не остановило. Когда проводишь в дальнем районе все три смены, начинаешь понемногу дичать и ищешь странные способы развлечься. Теперь же я будил людей и понимал, что творится у них в головах. Монстры, нападения, срочно. Всего несколько слов, которые действовали безотказно. Даже хауситы которые дрыхли крепким младенческим сном, вскочили тараща мутные глаза и побежали к ратуши. Каждый из членов Совета вскакивал практически моментально, и никому не пришло в голову послать меня к чёрту. Все понимали, что дело серьёзное. но ну, а если же нет, наверняка у кого-то в голове притаилась подобная мысль, то коту шутнику не сдобровать. Спустя четверть часа небольшой зал Совета был заполнен. В первый раз мы собирались в этом здании ночью, а потому сначала столкнулись с проблемой освещения. Электричества, разумеется, у нас не было, Свечей тут взять тоже было ниоткуда и это ввело всех нас в небольшой ступор. Первым озарило Петровича. Он выскочил из ратуши, сбив по пути то ли Дашу, то ли Владу, и вскоре неподалеку раздался рык заведенного трактора. «Ведь и правда», – одобрительно кивнул я, – «использовать фары машины в качестве прожектора – самая простая и логичная идея». Сам я уже хотел было предложить включить один из фонариков, запасы которых обнаружились у бывшего отряда Пьера. Но способ Петровича мне понравился больше. Вот шум двигателя и лязганье гусениц стали заметно громче, и в окна ударил яркий электрический свет, выхватив из темноты встревоженные мрачные лица. и знаю, почему нам тогда не пришло в голову расположиться на свежем воздухе и разжечь костер. Видимо, импровизированная ратуша с залом заседаний настраивала на несколько иной лад. «Так, а теперь по порядку и обстоятельно», — сказал вернувшийся копейщик, обращаясь ко мне. «Именно так я и поступил», — рассказал все, что произошло со всеми подробностями, и о том, как сражался с нежитью на стоянке машин, и о том, что случилось со мной на обратном пути. Лишь временно убрал из рассказа все намёки на потенциальное участие в авантюре Пьера Влады. «Пусть думает пока, что я ничего не подозреваю. Мне сейчас нужны не споры и разборки, а отъезд и как можно скорее. Сначала дело, а с этой дамочкой мы разберёмся чуть позже». «Надо было идти до конца и привезти сюда новый трактор», с явно подчёркнутым неудовольствием, проворчала Даша. «Мне вот интересно, с какой целью она себя так ведёт» если прокачанным зрением я вижу, что на самом деле тёмная дружелюбно Неужели всё дело в примеренной ею на себя роли главы фракции «Тьмы»? Или я просто чего-то не понимаю?» «В этом не было необходимости, Даша», — суховато, но в то же время спокойно ответил я. «Запчасти для восстановления одной из машин я взял. Женя каргинов сейчас как раз этим занимается». «Если мы будем выступать этим утром, то времени мало», — ставил своё слово Рыжий. А его, интересно, кто пустил? Я его на совет точно не приглашал. «Так иди и помоги ему!» Я указал рукой направление. Похоже, кузнец решил, что в прошлый раз всё было на эмоциях, и решение об отмене разрешения на его участие в совете не окончательное. «Кот прав!» – кивнул Петрович, и Дима мгновенно закрыл рот, хотя возражения уже были готовы сорваться у него с языка. Провожаемый молчаливыми взглядами, кузнец выскочил из зала совета. Оставшиеся тут же потеряли к нему всякий интерес. «Значит, в нескольких километрах от лагеря бродят наши двойники, которые представляют серьёзную опасность». Копейщик вновь перехватил инициативу. «Какие будут предложения?» «До утра усилить охрану и быть наготове», — тут же ответил я. Подъем перенести на час раньше, чтобы люди успели спокойно собраться, и затем выдвигаться. «Есть возражения?» – обратился Петрович Костальным. предложение дополнение В очередной раз я отметил, что никто не был против исполнения копейщиком роли председателя. Вот за что его еще можно уважать, так это за очевидное лидерство. решение то мы принимаем совместно, демократия и все такое – Но этот человек однозначно на своём месте. «Парни успеют восстановить оба сломанных трактора?» спросил тем временем Кеша. «Кот, я ведь надеюсь, ты захватил запчастей на весь транспорт?» «Именно», — подтвердил я. «Запчастей хватит с избытком». «А вот времени в обрез», — закончил за меня Петрович. «По сути, нам хватит и двух машин. Одна тащит прицеп с вещами, вторая тянет запасы топлива». «Сами же мы все равно идем пешком». Спорить никто не стал, так как замечание было справедливым. Помнится, когда Пьер впервые озвучил идею с захватом транспорта, он сообщил, что на стоянке еще есть автобус. Однако первая экспедиция привезла лишь три трактора, а вся остальная техника, по их словам, была неисправна. Майя, которую я послал с ними, врать бы не стала, ни о каких автобусах и речи не было. Да и я сам, когда добрался до стоянки, ничего там не видел, кроме полуразвалившихся остовов и горы запчастей. Ну и еще брошенного мной трактора, разумеется. «Печально», — вздохнула Даша. «А чего ты хотела?» — насмешливо спросил мажор. «Ты думала, что мы все с комфортом поедем к дальнему лесу, как туристы к египетским пирамидам? И так же группой отправимся все вместе на перерождение». «Если нас сквозь тонкие жестяные стенки решит атаковать хоть кто-то более-менее серьёзный!» «Полагаю, все вопросы решены!» Петрович поспешил влезть в назревающий диалог тёмный и хаосито. «Теперь нужно назначить дежурных!» «Думаю, будет справедливо назначить охранников от каждой фракции», — предложил Кеша. «Отлично!» — без энтузиазма кивнула Даша. «Теперь всё?» «Нет, не всё!» сказал я, пристально всматриваясь в лицо Влады. Женщина, казалась была спокойна и безучастна. «Все-таки не подозревает, что я сейчас скажу? Или наоборот, все давно поняла и готовится отыграть свою роль?» ну что еще?» Вновь недовольно спросила темная. «Мне кажется, кое-кому есть что нам рассказать», произнес я, не отводя взгляд от подруги Петровича. «О чем ты?» — насмешливо спросила она. «А может быть, она и в самом деле ни при чем. Все это время, если честно, я думал, стоит ли мне заострять внимание всех остальных на том, что двойника влады я не увидел, когда сражался с отрядом доппелей. Возможно, в горячке боя я просто что-то пропустил, проглядел, недопонял. Может быть, там и еще кого-то не было. Пьера-то уж точно. Но я знаю почему. А остальные... Я снова и снова поднимал в памяти те события. И в конце концов убедился в том, что доппельгангер Влады там точно отсутствовал. А еще ее огненно-красная отметка враждебная, которую я увидел благодаря взору. Совпадение? Не думаю. Все смотрели с напряженным интересом то на меня, то на Владу. Молча, не задавая вопросов. Кажется, они ждали спектакля. Уже привычно вложив очки интеллекта в расширенное зрение, я вновь убедился, что отношение этой дамы ко мне не изменилось. Что ж, видимо, пришло время расставить точки над ее. «Ты ведь знаешь, что у меня есть способность узнать правду?» — с улыбкой спросил я Владу. «Не хочу этим пользоваться, но вроде бы все опасные для себя вопросы я знаю, как перекрыть, А так, кто может устроить ритуал и сотворить таких вот доппелей, если Влада и правда в этом участвовала, мне под боком точно не нужны. Обычных людей с их силой мне как-то проще принять, даже если над ними написана марионетка. Чёрт с ним. Но когда начинают происходить вещи, границ которых я даже представить не могу, нет уж, увольте. Выбирая из двух зол, я предпочту меньшие». Женщина по-прежнему с вызовом смотрела на меня, но что-то в ней неуловимо всё-таки изменилось. Возможно, глаза начали еле заметно сокращаться или губы чуть подсохли. Мелочи, но многое говорящее о внутреннем состоянии человека. «Знаю», — Влада тоже улыбнулась в ответ, — «и к чему ты это говоришь?» «Если тебе нечего скрывать, то нечего и бояться, правильно?» Задал я вопрос, специально подчеркивая этот важный момент для остальных. «Влада, лучше признайся сама, если есть в чем». Петрович решил воспользоваться ситуацией и попытался немного надавить на свою формальную союзницу. «А если мне не в чем признаваться?» — с вызовом спросила она. «Значит, тебе и вправду не страшно пройти испытание Гейсом», — уже жестко и безапелляционно заявил Петрович. Кажется, теперь Влада понемногу начала терять самообладание. Чёрт побери, а вдруг сорвётся, начнёт тут всё крушить? Да нет, она же далеко не глупая женщина. Наши натянутые отношения не должны мне мешать объективно смотреть на вещи. Разборки между членами отряда запрещены законом. Вернее, даже не так. Законом с большой буквы. И тот, кто его нарушит, умрёт. «Великолепный, сдерживающий фактор, исключающий новые перевороты». «Итак», — с нажимом произнес я. Воображение уже рисовало кровавые картинки. Влада впервые за долгое время достает из ножен свои мечи, разрубает Петровича пополам, затем бежит к выходу, сметая вставшего у него на пути мажора, а затем умирает. Не знаю, как оно есть на самом деле, но в моих мыслях она просто падает замертво, а мы все слышим грохот её расколовшегося надгробия. Но в реальности всё было по-другому. «Да», — просто сказала Влада. Процедила сквозь зубы, но всё же призналась. «Слава богу! Неужели мне в кои-то веки повезло? Блеф удался, и мне не придётся использовать столь опасную для меня способность». «Я действительно должна вам кое о чём рассказать». «Похоже, поспать этой ночью мне все-таки не удастся». Сильная и боевая Влада как-то резко превратилась в слабую, поникшую женщину и принялась рассказывать. Что ж, теперь ее амбиции по захвату лидерства в бездне, можно сказать, официально канули в лету. А Петрович наконец-то сможет перестать бояться за тылы и, чем черт не шутит, может быть, у этих двоих в итоге что-то и получится. Просто как у мужчины и женщины. Я же вижу, как копейщик порой смотрит на свою союзницу, да и ночи они порой даже сейчас проводят вместе. И о чем я только думаю. Вернемся к тому, что нам только что удалось узнать. Все, казалось бы, встало на свои места. Пьер заключил сделку с Эмирион, а Влада с Пьером. Причину такого Демарша мечница объяснила невнятно. Но все все прекрасно понимали. Причиной была зависть и жажда власти. Тому, кто однажды был лидером, очень сложно опять оказаться под кем-то. И да, это Пьер таскал частички членов отряда и создавал доппель гангеров. Вернее, не он сам, а кто-то со стороны, с кем Влада сама так ни разу и не сталкивалась. По их задумке, доппели должны были созреть и атаковать почти два десятка соседних поселений, чтобы потом привести к нам разъяренных мстителей на своих плечах. И если боги сами по себе не могут никого убить просто так, то для людей таких ограничений нет, это даже поощряется. А потом последователи Эмерион из атаковавших нас поселков уговорили бы своих пощадить часть отряда. И те оставшиеся, растерянные и перепуганные, упали бы в руки Влады и Пьера, даже и не помышляя о каком-либо сопротивлении. Формально сама интриганка ни в чем не участвовала, Но вот быть в курсе, никому ничего не рассказывать и прикрывать Пьера с его подручными, а таковые, как выяснилось, были, вполне. «Кто еще был заодно с вами?» В голосе Петровича слышалась сталь. Похоже, он сразу понял, что лично ему оставаться в живых точно не светило. «Олег, Марат и Леонид», — опустив глаза, ответила Влада. Первые двое – это те, кто должен был охранять наши машины, пока остальные искали неведомого противника по моему приказу. Именно тогда, когда я осуществил свою диверсию и когда выяснилось, что Пьер оказался врагом. А Леонид – тот самый жрец Сталимита, который был чьей-то марионеткой. Кстати, чьей именно, я по-прежнему не знаю. «Надо поднять их и незамедлительно провести процедуру изгнания». Я тут же, пользуясь случаем и общим единодушным настроем, решил избавиться от еще одного опасного члена отряда. Обычные подручные меня как раз не очень интересуют, а вот Леня со своим статусом марионетки непонятен и тем самым вызывает опасения. По правде и Владу бы внести в этот список неприкаянных Вот только никто из Совета, опасаясь последствий уже для себя, не захочет создавать прецедент подобного – Даже несмотря на всё то, в чём она оказалась замешана. То ли дело, как они думают, рядовые члены отряда. Абсолютно все лидеры стихий, даже не раздумывая, проголосовали за. Все трое парней были из чужого отряда, пусть и присоединившегося к нам. А потому никого не связывали с ними никакие приятельские отношения. Плюс тут ещё, конечно, сыграла возможность хоть на ком-то отыграться за то, что с нами планировали провернуть. «Я пойду за предателями», — буркнул мажор.